И казалось, она так же спокойно опять взяла над ним власть, завладела добычей. «Здравствуй, Тони!» Ее грудной, глуховатый, обволакивающий голос он не ответил. «Здравствуй, Андре!» Он не смог, да и не хотел ответить. Только неловко кивнул ей, обернувшись к Дьёму, как бы прося у него защиты, снимите с неё наручники. Всё так же улыбаясь, она протянула руки жандарму. Раздался так хорошо ему знакомый двойной щелчок. Когда Тони изредка встречал её в Сен-Жюстене после смерти Никола, он не заметил, что она носит траур. В тюрьме её лицо расплылось, она поправилась так что одежда обтянула её ещё плотнее впервые я увидел её в чёрных чулках охранник вышел произошло минутное замешательство все стояли в узком кабинете залитом солнцем секретарь первым сел в конце стола за своей бумаге а толстяк который сопровождал андре удивлённо заметил а что моего коллеги дюмарье нет Господин Фалькон возражает против его присутствия. Если только не передумает на время очные ставки. В таком случае далеко за ним ходить не придётся. Он мне сказал, что до 6 вечера будет во дворце. Что вы решили, мсье Фальконы? Он подскочил на месте. Хотите, чтобы я позвал вашего адвоката? Зачем? После этого Дьём и копат отошли к окну, тихо обсуждая какие-то процедурные вопросы. Тони и Андре всё ещё стояли на расстоянии не более метра друг от друга. Он мог бы до неё дотронуться. Она смотрела на него глазами ребёнка, который наконец получил желанную игрушку. Тони. Андре прошептала это едва слышно, только по губам было видно, что она произнесла его имя. Он же старался смотреть в сторону и вздохнул с облегчением. Когда совещание закончилось, исследователь предложил молодой женщине стул. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы тоже мисс Яфальконы. Мед. Вот ещё один стул. Когда все расселись, Дьём порылся в своей папке и достал оттуда маленькую записную книжку в чёрном коленкоровом переплёте. Из тех, что продавались в бокалейной лавке. Вы узнаете этот предмет, мадам де Пьер? Я уже говорила вам, что узнаю. Все правильно. Я обязан задать вам ряд вопросов, которые я уже задавал раньше. Напоминаю, ваши ответы были занесены в протокол, потому повторяйте их в точности, если не хотите что-либо изменить». Дьем держался с ней более официально, чем с Тони, почти торжественно, возможно, из-за присутствия адвоката. Листая записную книжку, он бормотал себе под нос. В основном здесь записи о том, что нужно купить, визиты к дантисту и портнихе. Записи относятся к прошлому году. Даты ваших встреч с господином Фалькона подчеркнуты. Тони не мог предвидеть ни того, что эта книжка сыграет такую важную роль в его деле, но... не того, что он мог бы снять с себя хотя бы одно обвинение, если бы знал о её содержании. В последний раз я спрашивал вас, что означают эти кружочки каждый месяц. Я ответила, что помечала так дни моих месячных. Она говорила без ложной стыдливости. Несколько недель назад то не то же задавали весьма интимные вопросы. Сен-Жюстен спрашивал его днём, Все считали Никола беспоплодным, если не импотентом, чему доказательством служит то, что после 8 лет супружества у них не было детей. Да и доктор Рике подтвердил, что он вряд ли мог иметь детей. Вы знали об этом? Я слышала разговоры. Прекрасно. Теперь вспомните всё, что вы мне в подробностях рассказали о вашей встрече 2 августа в отеле Путешественник. Из ваших показаний ясно, что ни вы, ни ваша любовница никак не предохранялись от возможной беременности. Он ничего не ответил, и судья продолжил: "При других ваших внебрачных связях вы вели себя так же?" "Не знаю". "Помните ли вы некую Жанну, служанку на ферме одного из ваших клиентов?"